Дальше шел визит к Виктору Ивановичу. Поскольку я ожидала, что он может просто не открыть дверь, пришлось заранее обдумать план вторжения. Я запаслась кое-чем, что должно было сделать его более словоохотливым. «Кто там?» Голос звучал недовольно. «Виктор Иванович, голубчик, вы меня, к сожалению, не знаете. Правда, видели один раз. Я хорошая знакомая Нины Еремеевны». «А я здесь при чем?» Открывать он и не думал. «Вы ни при чем. Просто я хотела поговорить с вами о маленьких тайнах, про которые никто, кроме меня и вас, не знал». В ответ тишина. «У меня с собой бутылочка бренди. Посидим, помянем и поговорим». Снова тишина. Потом я услышала, как открываются многочисленные замки. «Проходите». Вот вам мои тапочки. Извините, конечно, но лишних у меня нет. Да нет, спасибо большое, я обойдусь. У меня ноги немножко отдохнут. Терпеть не могу надевать тапочки после кого бы то ни было. Правда, уже через минуту я пожалела, что отказалась. Уж очень грязен был пол. Но пройти в туфлях я не решилась. «Вас как зовут-то?» спросил Виктор Иванович. — Иванова Татьяна Александровна. Можно просто Таня. — Понятненько. А меня Виктором Ивановичем зовут. Хотя вы, кажется, уже знаете. — Вообще-то да, — улыбнулась я. — А вы не из милиции, случайно? — Нет, я не из милиции. — А почему же вам про Нину Еремеевну поговорить с совершенно незнакомым человеком вдруг захотелось? — Знаете, Виктор Иванович... «Мы с вами в чем-то очень похожи. Я ведь жутко любознательная». Это безумно понравилось Виктору Ивановичу. Он заулыбался и спросил. «Неужели из простого любопытства вы на бренде разорились?» «Вообще-то всегда приятно пообщаться с таким человеком, как вы». Виктор Иванович просто расцвел. «Но я буду до конца честной с вами. Я частный детектив». Моё признание не привело его в восторг. Поэтому я поспешно сказала, «Вы не думайте, о нашем разговоре ни одна живая душа не узнает. Я ведь и ввязалась в это исключительно из любопытства, правда?» При этом я одарила его такой улыбкой, перед которой, по моим расчетам, не смог бы устоять ни один мужчина. «Ну ладно, поверим на слово». Наверное, мысль о Брэнде все-таки грела его душу. Виктор Иванович провел меня в комнату. В ней, кроме дивана, двух кресел и журнального столика, пожалуй, ничего и не было. А вот к электронике Виктор Иванович питал, похожую особую любовь. Японский телевизор, видеомагнитофон. На этом фоне странно выглядели старенький многоканальный радиоприемник, который стоял на журнальном столике. В дальнем углу комнаты за ширмой помещалась маленькая мастерская с лампами дневного света. Видимо, хозяин увлекался радиотехникой. «Вы пока посидите в кресле. У меня по распорядку разминочка небольшая». Эта самая небольшая разминочка заняла целых полчаса. И что самое интересное, такой вид гимнастики мне был абсолютно незнаком. Суть ее состояла в том, что этот странный господин сидел неподвижно в позе лотоса и только руками разводил. Как потом выяснилось, он таким вот образом загребал совершенно ничейную космическую энергию, который, по его словам, во вселенной пруд пруди. Я все это время обозревала обстановку, до да прессу, лежавшую на журнальном столике, изучала. За поглощением космической энергии последовал контрастный душ, без которого Виктор Иванович, по его собственным словам, просто жить не мог. Это заняло ровно 15 минут. Надо было хоть как-то развлечься. Телевизор включить в отсутствие хозяина я не решилась, Поэтому принялась крутить тумблер до потопного радиоприемника, позаботившись, чтобы звук был едва слышен. И тут я просто обалдела. Оксаночка, твоей бабушке бы совсем не понравилось, что ты не готовишься. Тебе же скоро экзамены сдавать. Ой, тетя Вер, да сдам я эти дебильные экзамены, не волнуйся. Ну, не знаю. В наше время поступить куда-нибудь так тяжело, а ты лентяничаешь. Я поспешила выключить радиоприемник, опасаясь, что Виктор Иванович услышит. Это мне было совсем ни к чему. «Отпад», — подумала я, — «он еще и подслушивает. Вот бы жильцы порадовались, если бы узнали. Но нельзя показывать виду, что мне это известно. Во всяком случае, пока». Я взяла газетку, которая валялась рядом с приемником. Бодренький Виктор Иванович с мокрой шевелюрой вышел из душа, напевая какой-то современный мотивчик, и включил фен. Волосы он сушил тоже четверть часа. И не просто сушил, а тщательно укладывал. Я молча ждала. Каждый сходит с ума по-своему, как считает нужным или как ему удобнее. Трудно было только удержаться от смеха, глядя на все эти чудачества, и не взбеситься от такой бездарной потери времени. Но одно я знала наверняка. Обидеть Виктора Ивановича мне никак нельзя. И выводить его, голубчика, на чистую воду вообще надо чрезвычайно осторожно. Совсем непростой простой супчик. Наконец, все ритуалы были выполнены, и он пригласил меня в кухню, чтобы помянуть старушку.